Глава 6. Самый темный день в году. Все происходило именно так, как предсказала мышь. На улице становилось все темнее и холоднее с каждым днем. Солнце на небе не показывалось, потерявшись где-то за тучами. По ночам ветер выл в трубе, а деревья в саду стучали голыми ветками. Дни стали совсем короткими. Не успеешь проснуться, выпить чая с шиповником поболтать о том о сём, а за окном уже снова темнеет. «Неужели так будет всегда?» — сокрушалась Женя, глядя в окно. «Я уже не верю, что было лето. Наверное, оно осталось в каком-то другом мире или просто нам приснилось». Все молча вздыхали, потому что чувствовали то же самое, а мышь всё вещала. «Самый тёмный день уже скоро!» Я чую последнюю бурю. Хотя непонятно, как мышь могла что-то учуять из своего пыльного, набитого крошками и семечками гнезда за дымоходом. Капли тающего снега ползли по стеклу, словно слезы. И куклам казалось, что бедный мир прощается с ними перед тем, как последняя буря растерзает его и унесет обрывки в темноту. А на самом деле все было совсем не так. Эта самая сильная буря уходящего ноября называлась последней, потому что после нее долгая плаксивая осень наконец заканчивалась и начиналась белоснежная морозная зима. И вот он наконец настал, самый темный день в году. Его и днем-то называть было нельзя. Сплошные сумерки, растянувшиеся с утра и до вечера. На улице даже и носа никто не высовывал. Запаслись дровами, чтобы точно хватило на всю ночь. Вечером всех удивила Ле, когда вынесла на порог своего жилища белую сеариновую свечку. Должно быть, эта свечка давно уже лежала в швейной коробке. «Ле, ты молодчина, что нашла ее!» — воскликнула орбита. «Теперь у нас будет не только тепло, но и светло. А то мы уже все ящики обыскали» стараясь найти хотя бы спички. «Имейте в виду, это моя личная свеча», — надменно сказала Ле. «Так и быть, можете ее зажечь, только ненадолго она мне еще пригодится». В общем, Ле оставалась верна себе. Дженни шепотом сказала орбите, что Ле отдала свечку только потому, что побоялась зажечь ее сама и нечаянно устроить пожар в своей кружевной комнатке. Тем временем Доминик и малышка занимались очень важным делом – замуровывали кошачий лаз. Они заткнули его для тепла старым носком и перекрыли упавшей кастрюлей. «Вот бы еще кирпич в эту кастрюлю положить!» – пропыхтела малышка. «Тогда точно никто не смог бы пролезть через эту дыру!» «В том числе и мы!» Напомнил Доминик, а от призраков старый носок уж точно не поможет. Малышка покачала головой. «Ох, Доминик, я боюсь вовсе не призраков. Или ты сам не видишь, что этот лаз сделала не кошка. Разве кошка может прогрызть дыру в деревянной стене?» Они молча переглянулись, одновременно подумав. «А кто тогда?» Но ответа у них не было. Вечером, когда совсем стемнело и печка растопилась как следует, куклы зажгли свечу и уселись на ковре. На плоской коробке был накрыт стол, главным украшением которого стала большая чашка компота с корицей. А как только на столе появились дольки яблока и блюдце сушеного гороха, к компании присоединилась и мышка Машенька. «В гнезде стало слишком жарко», — сказала она, — ловко спускаясь откуда-то из-под потолка прямо по стенке. Кроме того, ветер прибивает дым, и он попадает обратно в трубу. «О!» – облизнулась она. «А у вас свечка?» «Свеча не для еды», – строго сказала орбита. «Да я понимаю», – согласилась Машенька, хотя ей стало досадно, что она не нашла ее раньше сама. Чем больше света, тем лучше. И еще советую вооружиться. Зачем? Так, на всякий случай. Я вижу, никак тени ни зубов у вас нет. Надо было все-таки уехать в город. Проворчала орбита, глядя, как Дженни, Доминик и малышка отправились в кухню за вилками. Наконец все усели за стол и принялись за еду. Вилки куклы положили рядом с собой словно рыцари свои мечи, чтобы их можно было схватить в любой момент. Шло время. На улице все так же завывал ветер и стучал в окна ледяной дождь, а призраки все не появлялись. Но спать все равно никому не хотелось. «А давайте рассказывать истории», — сказала орбита. «Только не страшные, а какие-нибудь веселые. Пусть это будут летние истории» сказала малышка. У Дженни заблестели глаза. «Давайте, ух, сейчас я расскажу вам такое-такое!» «Только без ужасов, ловушек, лезвий, гвоздей и вилок», быстро сказала орбита. Дженни задумалась. «А можно страшно, но чтобы хорошо кончалось?» «Можно», сказал Доминик. «Как раз то, что нам надо». «Начинай, Дженни, ты первая!» Ну, слушайте, однажды подружка подарила Анюте на все лето свою черепаху. Такую, знаете, огромную, размером с крышку от кастрюли и со спиной в клеточку, четырьмя ногами, головой и хвостом, которые убирались внутрь. Еще у этой черепахи были толстые тупые когти, которыми она рыла землю, и клюв, которым она щипалась. У нее можно было ездить на спине хоть в пятером, а ей хоть бы хны. А уж до чего она была упрямая и вредная, но просто как ле. Из шкафа донеслось обиженное. Сама такая. Черепаха питалась свежими листиками одуванчика. Анюта каждый день пускала ее попастись в огород. И все куклы по очереди ее пасли. В тот день была наша очередь с малышкой. Но не успели мы на минуточку отвернуться, как черепаха шмыгнула в сорняки и удрала. Мы искали ее целый день, облазили весь огород и цветочные клумбы, и даже малиник, где крапива растет выше деревьев и водятся огромные пауки-крестовики. Но черепаха пропала. Наверное, она упала в пруд и утонула, решили мы. Ух, как нам было страшно говорить Анюте, что мы упустили черепаху. Она бы нас точно убила. Ну или перестала бы с нами играть. Но потом малышка решила проверить, не уползла ли черепаха за калитку. И вот мы бежим к калитке, и тут справа на муравейнике видим какое-то шевеление. Подходим туда. Мамочки, прямо на муравейнике лежит наша черепаха. Муравьи облепили ее с ног до головы. Они ползали по ней, по спине, по лапам, по голове и глазам. Лазили ей прямо под панцирь и кусали, кусали, кусали. Дженни на перестала тараторить, сделала драматическую паузу и обвела глазами слушателей. Те в шоке застыли на своих местах. «Так и закусали до смерти!» — потрясенно спросила Лен. Малышка кашлянула. «Ребята, можно я кое-что объясню? Дело в том, что муравьиный яд в небольших дозах очень полезен. Терепаха залезла на муравейник нарочно, чтобы полечиться. Она туда потом бегала каждый день, и мы даже перестали следить за ней, знали, где она и что она никуда оттуда не денется». Все перевели дух. «Да уж, Дженни». — проворчала орбита. — Ну и летняя история. Аж в животе похолодела. — Малышка, лучше бы ты рассказала эту историю сама. — Давайте я расскажу вам нормальную историю. Как-то раз Анюта смастерила из фанеры и пенопласта большой корабль. Посадила в него меня еще несколько кукол. — Я тоже там была, — заметила малышка. И спустила корабль в пруд. Никогда не забуду этот день. Сияло солнце, дул легкий ветерок, раздувая паруса. Вода в пруду была темная, но при этом прозрачная, поросшая островками ряски. И сквозь нее видно, как на дне снуют жуки-плавунцы и извиваются блестящие черные пиявки, а по воде бегают водомерки. У берега виднелись гроздья зеленой лягушечь икры. Иногда мимо проплывал Тритон, серой спинкой и ярко-оранжевым брюхом. Но тут ветер дунул в другую сторону, промурлыкала малышка, вспоминая. «Да, ветер внезапно подул от берега. Миг, и наш корабль отнесло на самую середину пруда. Анюта не растерялась и побежала за граблями. А ветер нес нас все дальше» пока не прибил к дальнему необитаемому берегу, где мы и завязли в рязке. Корабль накренился, пару зачерпнул воду. Еще минута, и мы бы точно перевернулись. Мы цеплялись за борта из последних сил и громко звали на помощь. А Анюта все не шла. И вдруг прямо над нами громко зашуршала прибрежная трава. Из нее высунулась длинная рыжая морда с огромными зубами. «Все, хватит!» – завопила Лей из шкафа. «Мне страшно!» «Это был дракон?» – с надеждой спросила Дженни. «Дайте досказать. Это был всего лишь Тим, Анютин щенок. Он схватил наш кораблик и вытащил его на берег. И мы все были спасены!» – закончила малышка. «Ну вот!» А я-то надеялась, что на вас напал дракон и сжег корабль. Разочарованно протянула Дженни. Если вас интересует история про огонь, я могу кое-что рассказать. Раздался голос Доминика. Все замолчали, и в тишине раздался его голос. Помните, когда-то давно Анюта играла в огороде в плантацию рабов, той ночью рабы решили устроить побег. Первым должен был пойти самый смелый мятежник и разузнать дорогу для остальных. Все были уверены, что это будет Марго, но первым пошел я. «Знаешь, как мы восхищались твоим мужеством!» – воскликнула орбита. «И, кстати, мне всегда было интересно, как это ты решился сбежать. Ты ведь никогда не считался особо ловким, смелым или решительным. Ты всегда был таким». Как бы это сказать задумчиво? Доминик ухмыльнулся. Да уж говори прямо, мечтателем и трусишкой. Ну, я, конечно, мог бы сказать, что это всего лишь маска, за которой скрывается моя поразительная отвага и несокрушимый дух. Ладно, признаюсь, мне приказала сбежать Марго. Просто той ночью я оказался к ней ближе всех и она перегрызла веревки у меня на руках и ногах. Потом объяснила, куда и как идти. Дала пинка на прощание, и я побежал. Точнее, пополз в борозде. Была темная ночь, не такая, как сегодняшняя, а теплая июньская. В небе светили звезды размером с эту сушеную смородину. Над головой таинственно шумел укропный лес а я полз вперед и вперед по распаханной земле, слушая, как рядом со мной пробегают жужелицы, пауки и другие ночные твари. Утром оказалось, что я полз не в ту сторону, и вместо сарая, где нас ждала тайная укрепленная база, я забрался прямо в малинник. О, вот где были настоящие джунгли. Непроходимые заросли, полные ползающей, летающие. Жалящие кусачьей живности. Крапива до самого неба. в ног, лианы, оплетающие колючие стволы. Ловчая паутина хищников, пауков, крестовиков. Комары ростом своробья. Ну уж, своробья, проворчала орбита. Видала я тот малинник. А внутрь забиралась? Нет. Вот и не спорь. Немногие сумели бы выйти оттуда сами. «А разве ты вышел оттуда сам?» Прищурилась Дженни. Доминик смутился. «Э, нет, я побоялся. Спрятался там под крапивой и лежал тихо, пока меня не вытащила Анюта. И был приговорен за побег к прыжку через костер». «Через настоящий костер? Самый настоящий, причем высоченный». «И ты в него упал!» — затаило дыхание Дженни. Доминик молча кивнул. «Так вот почему ты боишься огня!» — воскликнула малышка. «А я-то гадала, почему ты не хотел топить печку?» Доминик неохотно кивнул. Судя по его виду, он уже сам был не рад, что начал рассказывать эту историю. «Ты же мог упасть в костер и сгореть!» — неодобрительно произнесла орбита. О чем только думала Анюта. Доминик развел руками. Наверное, ее сердило, что я такой трусливый. Она сказала, мне надо стать храбрее. А стать храбрым можно только одним способом. Идти навстречу страху и преодолеть его. Например, перепрыгнуть через огонь, убежать с плантации. И зачем ей это было надо? Задумчиво протянула орбита. «А я, кажется, знаю, зачем», – подумала малышка. У малышки тоже в запасе была летняя история. Да такая, что другие истории показались бы рядом с ней малышовыми забавами. Но куколка не стала ее рассказывать. «Могла бы, но не буду», – решила она, – «потому что это тайна». Я дала Анюте честное слово молчать о том, что случилось одной летней ночью, полной настоящего волшебства. И перед малышкой, как живое, возникло воспоминание. Анюта лежит, накрывшись одеялом до самых ушей, и прислушивается к мирному дыханию бабушки, спящей на соседней кровати. Под потолком тоненько пищит комар. В комнате сумрак, но за окном призрачный свет белой ночи. В форточку сочится холодный воздух, тихонько колышет занавеску. Убедившись, что бабушка спит, Анюта потихоньку вылезает из постели и крадется в сторону двери, ведущей на летнюю кухню. Куклы, рассаженные на диванчике, провожают ее озадаченными взглядами. «Я знаю, что вы разговариваете и ходите, когда я отворачиваюсь», – сурово говорит кукла Анюта. «Не вздумайте поднять тревогу или пойти за мной». Куклы опускают взгляды, только малышка продолжает смотреть на хозяйку немигающими глазками-пуговками. «Ну ладно, ты можешь пойти», – милостиво соглашается Анюта. «А то мне одной как-то немножко страшновато». Темным захламленным коридором девочка прокрадывается в летнюю кухню, откидывая дверной крючок и выходит на крыльцо. Сад обволакивает ее холодом. Сумраком, звоном комаров, сладкими запахами цветов, шиповник, сирень, башмачки, люпины. Анюта жмурится и глубоко вздыхает ароматы ночи. Сырое от росы крыльцо холодит ее босые ноги. Издалека долетает гудок электрички, похожий на приглушенный рев до исторического чудовища. «Небось и не знаешь, какая сегодня ночь?» Шепотом спрашивает она у малышки, прикрывая за собой дверь. Ночь ванок Купалы. Я прочитала, что этой ночью смелым людям показываются разные волшебные цветы, которые весь остальной год от них прячутся. Ладонь, в которой зажата куколка, горячая и влажная. Анюта даже вспотела от страха. Сегодня она особенно боится русалок. В той книге написано что в Купальскую ночь русалки могут утащить человека в реку и утопить. А как раз на реку-то Анюта и собирается. Одна надежда, что русалки примут ее за свою. Она и сама в белой ночной рубашке допят, и с длинными распущенными волосами, похожа на привидение. «Знаешь, что мы будем делать?» Тихонько, говорит она, пробираясь через сад калитки. «В жизни не угадаешь!» Ну ладно, скажу. Искать цветок папоротника. Малышка смотрит на нее с удивлением. Думаешь, у папоротника не бывают цветов? Ха. А вот и бывают, просто они расцветают раз в году, ночью. Анюта мечтательно смотрит в сумрак. Она легко может представить себе цветок папоротника. Он похож на Лилию, только светится в темноте как будто создан из мерцающего стекла, переливаясь всеми цветами радуги. «Он волшебный», — объясняет она малышке, проходя мимо колючих яблонь. Он указывает клады. «Смотри, тут растут аконит и зверобой. Аконит очень опасный, бабушка говорит. Даже земля вокруг него ядовитая, вот он какой. А зверобой, наоборот, самая добрая трава». Лекарство от ста болезней. Со скрипом приоткрывается калитка, и Анюта выходит на улицу. Вдалеке горят фонари, асфальт блестит в ярком электрическом свете. Но в соседних домах все спят, вокруг не души. Анюта, замирая от волнения, идет по тропинке в сторону моста через речушку, на берегу которой, она точно помнит, растет огромный куст папоротника. За ней по следам, справа и слева, крадутся прозрачные тени. Одна, две, три. Анюта резко оборачивается. Краем глаза она заметила рыжую собаку. Неужели Тим увязался за ней? Но нет, никакой собаки не видно. Наверное, показалось. Я вас не боюсь. На всякий случай, заявляя, девочка идет дальше. Тени следуют за ней. Тень рыжей собаки – это была бабушка Тима, тень черно-белого кота и других домашних зверей, которые когда-то жили в этом доме. Они по-прежнему сторожат дачу и охраняют Анюту от ночных призраков, чьи глазки поблескивают среди ветвей берез и восоки на краю канавы. Вот из травяной кочки высовывается тонкая зеленая лапа с крючковатыми пальцами и пытается схватить Анюту за подол ночной рубашки. Но тень рыжей собаки оскаливается на нее, и лапа исчезает в траве. Чем ближе к ручью, тем темнее становится вокруг. Деревья смыкают кроны. Анюта почти не видит тропинку, и то и дело спотыкается. «Надо было взять фонарик», — сетует она. «Что это за монстры столпились там впереди?» Да это большущие папоротники, которые растут у моста. Она уже у самого ручья. По спине у девочки пробегают мурашки. Тут уже можно запросто встретить русалку. На той стороне ручья большой дом, похожий на замок. Все на даче знают, что это дом колдуна. Бабушка говорит, он лечит людей травами. И, конечно, в окне у него горит свет. Колдун не спит. «Наверняка тоже ищет цветок папоротника». С досадой думает от Анюта. Вдруг нашел раньше меня. «Мамочки, а если я на него наткнусь?» Она сажает куколку на замшелые каменные перила мостика. «Малышка, смотри внимательно. Если увидишь русалку или колдуна, кричи. А я пошла». Анюта собирается с духом, перелезая через перила и делая шаг в темноту. Тот же миг кто-то хватает ее за подол рубашки. Кто это? Кикимора с зелеными лапами. Коварный конкурент-колдун или просто корень, ей не видно. Анюта вскрикивает, дергается, теряет равновесие и летит вверх тормашками в заросли папоротников. Малышка испуганно вскрикивает. На мосту мечутся тени зверей. Снизу доносятся трески возня. Анюта пытается выбраться из куста. И вдруг раздается ликующий голос. «Я нашла, малышка, я нашла!» Малышка с волнением наклоняется, пытаясь рассмотреть, что там внизу. Навстречу ей поднимается Анюта, протягивая на ладони таинственно мерцающей во тьме цветок. «Нет, не цветок!» — радостно говорит Анюта. «Гораздо лучше!» На ладони у нее переливается полный лунного света стеклянный шарик. Это же магический шар, исполняющий желания. «Я вспомнила!» Внезапный вопль грубо вызвал малышку из летних воспоминаний. Она моргнула и увидела перед собой Дженни, которая скакала и верещала. «Вспомнила, вспомнила!» Все куклы с удивлением обернулись к ней. «Что, Дженни?» – спросила орбита. «Куда исчезла Марго?» «Не может быть!» Недоверчиво сказала малышка. «Ну и куда?» «Она тоже сбежала!» Торжествующе заявила Дженни. Как раз после той истории с плантацией, ну, когда убежал Доминик. После побега оттуда мы начали играть в банду разбойников, а Марго выбрали атаманом. И тогда Анюта сказала, что атаман должен чем-то выделяться. — Татуировки у тебя уже есть, — сказала она. — А ног уже нет. — О, точно! Вожак разбойников должен быть одноглазым. Все дружно вздохнули от ужаса. — Ее глаза! — прошептала орбита. — Ее потрясающие сапфировые глаза. Неужели Анюта могла решиться? — Анюта могла решиться на все, — буркнул Доминик. Но Марго не стала дожидаться и скрылась в неизвестном направлении. «Тихо!» — воскликнула вдруг орбита. И что-то прозвучало в ее голосе такое, отчего все застыли на месте, не дыша. «Вы слышите? На кухне!» Куклы прислушались, и в полной тишине отчетливо прозвучал шорох и негромкий скрежет. Кто-то отодвигал заслонку.